«Ноль» — значит «любовь». Посвящается Гейл Уильямс, одной из ценительниц темпераментных, сексуальных, непростых теннисистов, соучредительницы неофициального фан-клуба Ника киряса Люблю тебя, леди. Целую. Сухая игра. Существительная. Теннис. Игра, в которой побежденный игрок не набрал ни одного очка. Очки в теннисе. Ноль розыгрышей, ноль очков. Один розыгрыш — 15 очков. Два розыгрыша — 30 очков. Три розыгрыша — 40 очков. Четыре розыгрыша — победа в гейме. Ничья. Ничейный счет за исключением случаев ровно, к примеру, 30 ничья. Ровно. Счет 40-40 сет 6 геймов. В зависимости от турнира в мужском теннисе каждый матч состоит из трех или пяти сетов. Чтобы победить в сете, игрок должен выиграть не менее 4 геймов. Глава 1. Кай Дэрин Кэхел: Добро пожаловать на финальный матч Международного теннисного турнира в Брисбене где наш пылкий австралиец Сикай Соломон, всегда подающий себя в выгодном свете, сражается со своим главным соперником, Брэдли Финном из Соединенных Штатов. Джон Маккенрой, Вы совершенно правы насчет соперничества. Обычно Брэд досаждает Каю больше, чем любой другой игрок. Впрочем, Кай держит руку на пульсе, выделывает различные трюки и заигрывает со зрителем. Кайхел. На этом турнире Кай впрямь в полной мере демонстрирует необычный стиль игры. И никаких сломанных ракеток. Пока. Макенрой. Как бывший игрок, я отлично понимаю напряжение и чувство неудовлетворенности, Но хотелось бы, чтобы Кай относился к своей карьере серьезно. Однако, невзирая на невероятный талант, он не утруждает себя тренировками. У него даже нет тренера. Кэхил а его вспыльчивость не проходит бесследно. Маккенрой Самый штрафуемый игрок тура — не то же самое, что победить турниров большого шлема. Кэхил, Вы правы, Джон. С другой стороны, никто в теннисе не устраивает более зрелищного шоу. Здесь, в Брисбене, все билеты на матч разошлись, как горячие пирожки. Что ж, ладно, перерыв окончен. Пора возвращаться к игре. Пока в этом матче лучшим из трех Кай проигрывает один сет. Посмотрим, сможет ли он сохранить хладнокровие и одержать победу. Это стало бы великим предзнаменованием грядущих событий, ожидаемых через две недели на открытом чемпионате Австралии. Один сет закончен, другой впереди. Подумал я, подарив обворожительную улыбку, кучке ребятишек на трибунах. Будущей надежде тенниса. Комментаторы вечно изображали меня придурком, которому на все плевать. Но я любил детей и восхищался их невинной любовью к игре. Возможно, потому что сам когда-то был таким же. Глядя, как взволнованные дети улыбаются и восторженно машут руками, я ощутил тепло в груди. Старайся ради них, играй для толпы. Я устроил отличное шоу. У нас с фанатами сложились неоднозначные отношения, колеблющиеся от любви до ненависти и обратно. Они обожали мои подачи вслепую и твиннеры удар при котором мяч отскакивает от ракетки находящийся между ногами бьющего игрока или отскочив от ракетки пролетает между его ногами а так называемые срывы не очень сегодня выдался прекрасный день может Брэн Финн и сумела дурачить болельщиков прослыв джентльменам в мире тенниса вот только я хорошо знал его истинное лицо российского придурка с фальшивой улыбкой и слабым ударом слева Если мне удастся надрать ему задницу здесь, в Брисбене, это станет идеальным завершением турнира. Ведь, невзирая на срывы, я побеждал, когда того хотел. А сегодня желание было не занимать. Неплохо для Метиса. Обаятельно улыбаясь на публику, процедил сквозь зубы Бред, когда я прошел мимо него во время смены площадки. Моя мама родилась в Австралии, отец в Самуа, так что на этом турнире я был единственным австралийцем самоанцем о чем бред часто и с удовольствием напоминал вот только корни папы уже не имели значения он перестал существовать превратившись в прах в урни на маминой каменной полке оставив мне в наследство текущую в жилах самаанскую кровь темную кожу и укоренившуюся в днк любовь к теннису слава бреда высвободили застарелую тоску сердце сжалось тепло в груди исчезло Все добрые чувства испарились, и я больше не видела улыбок детей. Нахлынувшая боль грозила погубить меня, растоптать. А этого нельзя было допустить. Никогда. Позволив вспыхнуть в крови внутреннему пламени, я мысленно отправил в него свое горе. Костяшки пальцев побелели. Настолько сильно я сжимал ракетку, борясь с желанием заехать Бреду по лицу. Слышали эту чушь? Поинтересовался я у судьи, сидящего на высоком помосте, откуда открывался вид на аккорд. «Прошу прощения», — переспросил судья. Сурового вида пожилой мужчина с седыми усами, одетый в синий блейзер с золотыми пуговицами. «Ага, ты слепой и глухой, старый придурок», — пробормотал я и плюхнулся на скамейку. «Нарушение правил, мистер Соломон», — сообщил судья собравшимся зрителям, наклонившись к микрофону. «Словесные оскорбления судьи!» В толпе неодобрительно засвистели. Пока еще они любили меня, но я почти физически ощутил, как их настроение готово склониться в сторону ненависти. А, а это вы расслышали!» — усмехнулся я, глядя на судью. «Что за нелепость, мать вашу!» Мужчина вновь невозмутимо подался к микрофону. «Второе нарушение — непристойная брань. Штрафное очко, мистер Соломон!» Счет 15-0. По толпе прокатились шепотки, низкий гул которых разбавляли разрозненные неодобрительные возгласы. Все камеры обратились в мою сторону. Тем временем Брэд Финн с самодовольной улыбкой вернулся на корт, приготовившись к подаче, хотя победил в этом гейме еще до его начала. Казалось, на лицах всех зрителей застыло осуждающее выражение, как у отца. Нет, возьми себя в руки! Ты справишься, ради него. Крепче сжав ручку ракетки, я почувствовал стекающие по спине между лопатками струйки пота. В январе в Брисбене было жарко, как в печке. Брат не торопился подавать. Он отлично знал, что это раздражает меня, и поэтому заставлял мяч отскакивать от площадки снова и снова, почти исчерпывая отведенное на подачу время. я это никогда не медлил и сразу бросал мяч, подойдя к задней линии корта. Только в первом сете я записал на свой счет. Десять мощных, не отбитых подач, тогда как у Финна, не набралось и одной. Брэд Финн понимал, что ему со мной не тягаться. Я читал язык его тела, знал, куда полетит мяч еще до того, как он его бросал. Когда Брэд наконец-то сделал подачу, я метнулся вправо и отбил мяч, после чего бросился к сетке. Финн ударил справа. Я вернулся в дальний угол. Ну все, теперь ему ни за что не успеть. Мяч приземлился именно там, где мне хотелось. Я вскинул кулак в воздух. «Аут!» — крикнул один из судей, стоящих возле линии. «Что?» Я резко замер и уронил руку. «Чёрт, с два, это был аут!» Судья на помосте одарил меня жестким взглядом. «Хотите оспорить это решение? А вы как думаете?» «Конечно, хочу. Этот судья весь матч словно не в себе!» «Мистер Соломон не согласен, что мяч вылетел за пределы площадки», — объявил судья в микрофон. Следуя традиции, зрители захлопали в унисон, и на большом экране появился повтор моего удара, а затем крупным планом показали место, где мяч ударился о землю. Всего на волосок позади белой линии. Коснись он разметки и считался бы внутри площадки. «Аут», — объявил судья. Тридцать ноль. У мистера Соломона осталось право на два возражения. Толпа, кстати говоря, состоящая в основном из моих соотечественников-австралийцев, разразилась одобрительными выкриками. Они уже меня бросили. Ну и чёрт с ними. Я знал, что обо мне думают. В конце концов, заглядывал в Твиттер, заблокирован на территории России по решению Генеральной прокуратуры РФ. Вечное разочарование. Не оправдывает своего таланта, Слишком вспыльчивый и нетипичный для тенниса. Ну и пусть отваливают. Ведь в чем смысл? Конечно же, подзаработать. Хотя, несмотря на чопранных придурков из АТП, норовящих то и дело меня оштрафовать. Ассоциация теннисистов-профессионалов, созданная в 1972 году для защиты и представительства интересов профессиональных игроков в теннис. Я уже купался в деньгах. Вот только отца, который мог бы мною гордиться, не было рядом. Смерть рано забрала его, а вместе с ним и почти всю мою любовь к теннису, нашей игре с ним, оставив лишь жалкие крохи. Гнев побеждает только одного, и отнюдь не твоего противника. Снова услышал я его совет. Прости, папа. Я пытался. Но уже слишком поздно. Гнев всегда лучше боли. Что ж, черты вы фанаты. Вот вам еще материал для социальных сетей. Это хреново чушь, заявил я, достаточно громко, чтобы услышал судья. Бранные слова! Третье нарушение, мистер Соломон! Победа за мистером Фином. Пошел он в задницу, этот мистер Финн, вместе с судьей и этой гребаной игрой. Моя подача. Усколубые теннисисты-профессионалы считали, что слабая подача снизу признак плохого спортивного стиля. Как будто меня заботило их мнение. Это был законный прием, и я с радостью им пользовался. Вот и сейчас ударил мяч в землю, притворяясь, что хочу послать вверх. Но вместо этого наподдал по нему ракеткой. Финн метнулся вперед и едва успел отбить подачу. Мяч нехотя перелетел через сетку. Не сделав ни малейшего движения, я наблюдал, как он отскакивает от корта неподалеку от меня. «Ноль пятнадцать!» объявил судья, перекрикивая очередные возгласы болельщиков. Финн одарил меня враждебным взглядом. Впрочем, он зря беспокоился. Я больше не собирался напрягаться и развлекать этого придурка-расиста отличной игрой. Я сделал легкую подачу через сетку. Мяч, отбитый ударом слева, вернулся на мою половину, и я снова проводил его взглядом, даже не потрудившись поднять ракетку. «Ноль тридцать!» Болельщики засвистели еще громче. Я кисло усмехнулся, подкинул мяч и снова послал его в полет, практически не прилагая усилий. Удар легче легкого. Фин победным жестом вскинул ракетку. Я повернулся к нему спиной и наклонился, чтобы показать, куда именно он может засунуть свой ответ. Брэд отправил мяч в дальний угол площадки. Я медленно выпрямился и не толпы и побрел к краю корта. Ноль сорок! Подбирающая и подающая мечи женщина, ну, или девушка, поскольку на вид ей было чуть за двадцать, вежливо опустила глаза, как того вот требовал протокол, и предложила мне полотенце. Когда я взял его и вытер пот со лба, она отважилась посмотреть на меня с легкой улыбкой. Да хоть зрители и колебались от любви до ненависти и обратно. Женщинам я всегда нравился, где бы ни находился. На корте, на обложке «Спорт Illustrated в прошлом месяце или в постели. Подмигнув, я бросил девушке полотенце и направился к линии, чтобы сделать подачу. Я притворился, что хочу снова ударить снизу, просто из желания поиздеваться над Финном. А потом подбросил мяч высоко в воздух и ударил по нему точно над головой. Потрясенный Финн едва успел поднять ракетку, чтобы не получить мячом по яйцам, но все таки отбил удар. Посланный им мяч зацепил край сетки, ненадолго завис на ней, покачиваясь, а потом упал на моей стороне. «Гейм!» — объявил судья, но его голос потонул в обрушившихся на меня гневных выкриках болельщиков. «Счет 2-0! В пользу мистера Фина!» Я поднял руки и покрутился перед многочисленными зрителями, тем самым вновь провоцируя их на освистывание. «Что ж, как вы, так и я!» Перед мысленным взором вновь возникло разочарованное лицо отца. Играй, потому что тебе это нравится, Кай. Потому что хочешь. Прозвучавший в голове шепот заглушил крики и шум толпы. Я снова услышал Брэда, называющего меня метисом. Но этот комментарий был лишь тихим мехом тех слов, что окружали меня прежде еще в школе. Впрочем, какая разница? Папа мертв. А все эти зрители могут отправляться куда подальше. Да и теннис пусть катится в бездну. Я играл как и когда хотел. Вот только сейчас, после того, как я победил трех игроков и вышел в финал в одном сете от победы, желания играть больше не осталось. Макенрой. Я чувствую, вы недовольны местным игроком. Тот аут выбил Кая из колеи. Он так и не пришел в себя и решил просто слить матч. Кэхилл. Какой позор. Кай вполне способен стать одним из величайших теннисистов своего поколения. Только похоже... Он не в силах упорно двигаться к цели. Парень талантлив, но не лишен внутренних демонов. И как бы не хотелось его любить, болеть за него удается с трудом. Маккенрой, что скажете о его шансах на открытом чемпионате Австралии через несколько недель? Кэхил, даже не берусь предполагать. Пытаться понять, о чем думает Кай Соломон, безнадежная затея. Он заработал достаточно очков, чтобы принять участие в турнире. Но после сегодняшних штрафов за поведение есть риск, что его вообще отстранят от профессионального тенниса.